Глава 16. Примерно через полчаса, когда ситуация немного прояснилась, вестник заметно помрачнел. «Да», — сказал он, когда Нор повторил свой вопрос. «Думаю, я знаю, где мы находимся и что происходит. А еще я полагаю, что вина за это в некотором роде лежит на мне». «В каком смысле?» — насторожилась я. «Тот зомби, которого вы видели, когда-то его звали Гнор, и в свое время он был весьма неплохим колдуном. Откуда я это знаю?» Вилли, перехватив мой красноречивый взгляд, невесело хмыкнул. «Как я уже говорил, когда-то давно я пытался познавать мир. Потом мне стало скучно, и я начал экспериментировать, в том числе и над собой. А заодно искал единомышленников, которые могли бы меня понять, Из с которыми можно было поделиться достижениями. Одним из них стал человек, который создал ту самую смесь, что позволяет мне выглядеть нормальным. Агнор, скажем так, долгое время был одержим идеей бессмертия, а еще не боялся рисковать и был напрочь лишен страха перед нежитью, благодаря чему мы, собственно, и встретились. «Ты его знал?» – пораженно воскликнула Ланка. Вестник кивнул. «И довольно неплохо. У меня в то время как раз назрела большая проблема, которую никак не удавалось решить. Агнор помог найти ключ к ее разгадке. Даже можно сказать, он меня к этому подтолкнул. А я взамен оставил ему жизнь и обеспечил материалом для опытов». «Ты его еще и учил?» Вилли пожал плечами. «Почему нет?» «Толкового колдуна, знаешь ли, найти не так-то просто. Да еще такого» который согласился бы сотрудничать с нежитью. И что же вы в итоге создали? Ну, ему было до крайности интересно, что получится из моих задумок, поэтому пришлось поделиться секретом создания моей смеси. Я уже тогда задумывался о помощниках, у которых не было бы тех недостатков, что свойственны простым смертным. Даже начал экспериментировать, но мне не хватило знаний. Так вот... «Гнор дал мне недостающие сведения. С его помощью смесь мы серьезно доработали, усилили. А потом мы испытали. И первым добровольцем, как вы понимаете, стал именно он». «Он что, хотел стать нежитью?» Неподдельно отшатнулась я, а злюка снова зашипела. Вестник с сожалением качнул головой. «Гнор просто не хотел умирать. Однако первый вариант эликсира ему не подошел». В том плане, что бессмертным Гнор, конечно же, стал. А вот с внешностью ему, увы, не повезло. То ли он ошибся с дозой, то ли я слишком рано напоил его собственной кровью. Но в итоге из Гнора получился всего лишь зомби. Правда, довольно качественный, разумный, сохранивший всю свою память и старые навыки. Вот только его тело при этом практически не изменилось и со временем начало увидать точно так же как это происходило бы у обычного дохляка затем исключением что болеть уже ничего не болело тело просто начало рассыпаться на части что стало для нас неприятным открытием ланка поперхнулась зачем ты напоил его своей кровью это было одно из первых испытаний состава с помощью которого я потом создал полноценных вампиров но человеческое тело довольно хрупко с еще большим сожалением отозвался Вилли. «В том виде, в котором я давал кровь Гнору, она оказалась слишком разрушительной для человеческого тела. Вывести ее до конца нам не удалось. Процесс слишком быстро стал необратимым, и даже когда мы нашли способ заменить отвалившуюся конечность на новую и попробовали усилить эффект уже обновленной смесью, это не спасло ситуацию. Всего несколько месяцев». И новая плоть тоже стала приходить в негодность. Процессы гниения, благодаря обновленному эликсиру, конечно, замедлились, но полностью не остановились. Поэтому то одну, то другую часть тела гнору приходилось менять. А на приживление требовалось много усилий. И что самое неприятное – доноры. «Что?» — возмутилась ведьмачка. «Вы с этим уродом резали людей ради того, чтобы продлить жизнь старому сморчку?» Вестник фыркнул. «Смерть во имя науки — не такой уж плохой конец для наемных убийцы, любителей легкой наживы. Проблема в том, что подопытного материала постоянно не хватало, а Гнор не хотел ждать. Гниющие плоти, собственная немощь сводили его с ума» поэтому однажды он собрался и ушел, заявив, что найдет способ избавиться от уродства самостоятельно. И после этого я довольно долго о нем не слышал. Ланка возмущенно засопела. «Почему ты позволил ему уйти?» – нахмурилась я. «А почему я должен был его останавливать?» – удивился вестник. Он оказался неплохим компаньоном, меня не боялся, в какой-то мере даже уважал. А что касается обиды, мне сейчас нет дела до таких пустяков. К тому же во многом Гнор был прав. Из-за моей крови он превратился в чудовище, так что я его отпустил. И вновь услышал о нем лето так через двести, уже от вампиров, у которых под самым носом кто-то вырезал население целой деревни. Поскольку к проблемам своих подопечных я всегда относился внимательно, то меня эта ситуация обеспокоила. К тому времени служба безопасности в империи обрела вполне серьезную силу, массовые смерти привлекли к себе много внимания, поэтому я поручил вампирам найти источник проблем. А когда оказалось, что это всего лишь гнор, что за годы отшельничества он ничего толком не добился, а в попытке избавиться от старого тела еще и потерял чувство меры, в общем, я решил вмешаться. Я мрачно посмотрела на мальчика. «Что же ты его не уничтожил?» «Не смог», — вздохнул Вилли. Эликсир сделал его бессмертным в полном смысле этого слова. «Гнора нельзя толком ранить, нельзя убить. Даже если его расчленить, он все равно восстановится, заменит одну руку другую, прирастит к туловищу отрубленную голову. У меня даже сжечь его не получилось, представляете? Поэтому я нашел для него тихое место в горах». Запер все входы и выходы с помощью магии крови. Посадил туда, чтобы он не портил моим вампирам репутацию. Привязал все на той же крови, чтобы он не мог оттуда уйти. А потом забыл. Забыл? Ну да. Дел много навалилось. Да и ИСБ открыла на меня охоту. Причем так рьяно, что в конце концов мне пришлось покинуть империю и отсиживаться в глухих лесах, пока все не утихло. Ну а потом стало, тем более не до него. Хотя я никак не думал, что Гнор сумеет найти выход. Да еще и эксперименты продолжат, в надежде, что это вернет ему нормальную жизнь. «Ну ты и...» — с чувством выдала возмущенная до глубины души Ланка я осеклась, заметив, что измы придвинулись еще ближе к клетке. «Это из-за тебя мы здесь оказались». «Как он выбрался?» — недоверчиво спросила я у вестника. Судя по всему, даже здесь, в горах, на нижних ярусах подземелий, он нашел какую-то живность, из которой можно создавать мертвых слуг, и создал их достаточно, чтобы с их помощью пробить дорогу на поверхность. Поскольку гору я запечатал, то сам он выйти отсюда не сможет. А вот для созданной им нежити магия крови препятствием не является, и все эти столетия они послушно искали для него подопытный материал. Сперва, вероятно, здесь же, в горах. А когда вычистили их, то начали забираться все дальше. То есть разлом в столице, его рук дело. Недоверчиво переспросил Нор. Вилли кивнул. Гнор всегда был неглупым стариком. И порой выдавал очень странные, порой даже спорные, но весьма ценные идеи. Не удивлюсь, если в процессе препарирования какой-нибудь ящерицы он случайно создал темный артефакт. Или открыл способ создавать спонтанные порталы. Ну или не порталы, а полноценные разломы в пространстве, что, полагаю, даже для скромной по размерам, но вполне сформированной скверны не такая уж большая проблема. Я непроизвольно поёжилась. Скверно. Говорят, обилие нежити рано или поздно приводит к формированию темного пятна. А в темном пятне, как известно, спонтанные порталы открываются легче всего». Быть может, старик с самого начала знал, каким образом можно выбраться из заточения. И если уж ему самому не светило покинуть эти подземелья, то, может, он специально проводил кровавые ритуалы и усиливал свое персональное пятно в надежде, что когда-нибудь сумеет изломать пространство настолько, чтобы пробить через него полноценный портал? «Разве разломы можно создавать искусственно?» — усомнилась в словах вестника Ланка. Вилли тонко улыбнулся. «При очень большом желании, возможно, все. Да, темный? Даже забросить нежить прямо в центр столицы и прикрыть разломом появление портальных маяков, которые послушные гнору измы швыряли вам под ноги. Но ведь для создания разлома нужно принести жертву, разве нет?» Нерешительно напомнила Ланка. «Конечно. Без силы темного бога закинуть измов прямиком в доман гнору не удалось бы» а за силу, как вы понимаете, нужно платить. Поэтому он наверняка озаботился подходящим материалом. Одно хорошо — разлом в столице ваши маги все таки закрыли, поэтому нашествие мертвых душ можно не ожидать. И измов, насколько я успел понять, тоже перебили, а вот народу столичные власти сильно не досчитались. Но, думаю, все пропавшие лежат здесь. Или на алтаре, или в клетках, дожидаясь своей очереди включая, кстати, моего вампира. «Причем тут он?» — снова спросила подруга. «Зачем Гнору понадобился еще и кровосос?» «В жилах моих птенцов течет правильный эликсир, который мог бы помочь Гнору собрать полноценное тело», — отозвался вестник. «Пару столетий назад у нас были серьезные потери, исчезали молодые птенцы. Одно из отдаленных гнезд было полностью уничтожено, тогда, как я уже сказал». Шла массовая резня. Но я только сейчас сообразил, что, возможно, не все мои потери были связаны со службой имперской разведки. Быть может, Игнор успел приложить к этому руку. Мы с ним достаточно долго проработали над этим проектом, чтобы он понимал, на достигнутом я не остановлюсь. И рано или поздно, но найду подходящий рецепт. Имея в подручных измов, найти информатора несложно. О вампирах. Какое-то время говорили много, так что, когда до него дошла эта информация, он наверняка понял, что я достиг успеха, а потом уже искал целенаправленно. «И что теперь?» — хмуро спросила я. «Чем нам грозит пребывание в гостях у этого сумасшедшего?» «Судя по всему, вашего мага он присмотрел в качестве очередного донора. Отрубить у человека руки-ноги и потом приживить себе — не такая большая проблема». Конечности магов, кстати, приживаются у нежити лучше всего. Конечно, идеальным вариантом было бы взять еще и туловище, но у одаренных именно там сосредоточены магические резервы, а магия крови зачастую вступает в конфликт с обычной магией. Поэтому для полного обновления Гнору понадобятся другие, так сказать, чистые кандидаты. Вот для чего ему нужны простые люди — «Запоздало сообразила я». «Да», — подтвердил мою догадку мальчик. «И поскольку процесс замены даже одной части тела довольно сложен в техническом плане, то проще всего менять сразу все. Измы ему в этом помогут. Они идеальные исполнители. Но нужно быть очень осторожным в выборе доноров. Если конечности и туловища окажутся несовместимыми, а там очень много параметров, на которые нужно обратить внимание», то весь материал уйдет в утиль. Поэтому Гнору придется проверить всех потенциальных кандидатов, прежде чем начинать процедуру, выбрать наилучшие варианты и очень-очень тщательно все просчитать, чтобы случайно не нарушить ход обряда. «Это значит, что какое-то время ему будет не до вас», удовлетворенно заметил призрак. Вилли хмыкнул. «Какое-то время ему будет вообще не до чего». Гнор физически не сможет прервать обряд, если не хочет окончательно утратить человеческий вид. «Тогда, может, на время процедуры он отзовет отсюда своих костяшек?» С надеждой встрепенулась Ланка. «Это вряд ли. Если он оставил целую стаю сторожить вас двоих, то это явно не единственные измы, которые здесь обитают. Я нерешительно посмотрела на Вилли. А может, ты попробуешь их отогнать или усыпить?» Тебе же подчиняется нежить». Но вестник лишь сокрушенно развел руками. «Мне подчиняется только нежить, которую создал я сам, и та, что народилась в скверне или рядом с ней естественным путем. А эту создали искусственно. Поэтому слушается она только одного хозяина». «А как насчет портала в доман?» Снова подала голос Ланка. «Мы можем использовать твой амулет, чтобы попасть обратно в столицу». Вилли посмотрел на ведьмачку с укором. «Это же не полноценный портал, а всего лишь маяк, да еще и работающий исключительно на магии крови. Он способен призвать одного конкретного человека, меня. И поскольку я уже здесь, то больше от него проку не будет». Я ненадолго задумалась. «Хорошо, а если ты выберешься из клетки, то как считаешь, измы тебя пропустят, если им приказано охранять только нас?» «Есть ли вероятность, что они не отреагируют на тебя так же, как не отреагировали на злюку? И сможешь ли ты разбудить нашего мага, чтобы он помог нам с очисткой?» Вилли кивнул. «Скорее всего, так. Выбраться для меня не проблема. Но напомни-ка сначала, как звучал приказ старика. Дословно. Следите, чтобы эти две курицы не сбежали. То есть, если я попробую вас освободить, измыв сполошаться» поморщился мальчик. «Скверно. Вас двоих они в любом случае не пропустят, так что придется или перебить их всех до одного, или же искать другой способ вас отсюда вытащить». Я тревожно покосилась на стены, с которых гроздьями свисали спящие твари, и сглотнула. «Если у тебя есть идеи насчет другого способа, я бы с удовольствием послушала». «Я тоже», — проворчала из соседней клетки Ланка. «Эти костяшки меня порядком достали». Но со всеми сразу мне, пожалуй, даже без утяжелителей не справиться. А если проснутся те, что дрыхнут на потолке, нам точно крышка. Даже в том случае, если ты каким-то чудом приведешь в чувство нашего Ника. «Магия в скверне почти не работает», — рассеянно отозвался вестник. «Насчет парня я, правда, не уверен. Но ваш маг, когда придет в себя, наверняка будет не в форме». К тому же мы не знаем, какой приказ отдан тем измам, что висят у нас над головой. Так что на вашем месте я не стал бы рисковать здоровьем единственного в империи Абсолюта. Что же тогда делать?» Вестник-испытующий глянул на меня и мою кошку. «Есть у меня одна идея. А ну-ка, кис-кис-кис!» «Считаешь, оно того стоит?» Кашлянул Нур, когда мальчик встретился глазами со злюкой, и та предупреждающая зашипела. «Если ты думаешь о том же, о чем и я, то это может быть опасно, в том числе и для тебя». «Знаю, но не вижу другого выхода. Ты же не хочешь остаток отпущенной тебе вечности провести узником в этом мире?» Нор тяжело вздохнул. «Вот и я не хочу». Совершенно правильно понял его мальчик, после чего подумал, покрутил головой, а потом махнул рукой. «Эх, была не была». «Вы о чем?» Насторожилась я и на всякий случай отодвинулась от вестника подальше, вместе со злюкой. «Что вы хотите сделать?» «Это ведь Химера?» — вместо ответа спросил Вилли. «Признаться, давно их не видел, любимицы ведьм. Лучшие охотники на нежить, каких только видел мир. Когда-то на горы ими буквально кишели. И только благодаря им в первые годы после образования проклятых земель Нежить не расползлась по всей округе. Я пораженно уставилась на мальчика. «Химеры были созданы ведьмами?» «Да», — кивнул он, не приближаясь, впрочем, к нам ближе необходимого. Говорят, их специально вывели, чтобы бороться с нежитью. Хотели, чтобы они получились стойкими, живучими, ловкими и ни в чем не уступали тварям. И у ведьм, надо признать, получилось. Только вот, к сожалению, стражи из Химер. Вышли очень уж своеобразные, упертые, зацикленные на своем долге и крайне агрессивно настроенные к чужакам. Всех, кто им не нравился, они попросту изгоняли. Всех, кто, как им казалось, имел хотя бы косвенное отношение к скверне, убивали на месте. Никаких компромиссов, никаких разговоров. Если бы неверность долгу, они могли бы стать для остального мира настоящим бедствием. Но на наше счастье ведь мы заранее позаботились, чтобы намертво привязать этих существ к охраняемой ими долине. А еще у каждой химеры есть, ну скажем так, хозяин, друг, двуногий, компаньон. И они очень тесно связаны между собой. Вплоть до того, что один из них всегда может найти другого, вроде того, как твоя кошка сегодня нашла тебя. Хозяин, настороженно переспросила я машинально прижав к себе нахохлившуюся злюку. «Кажется, я уже знаю, о ком идет речь. В подобное совпадение мне не верилось, да и Мрон в моем окружении имелся всего один. Хочешь сказать, он тоже умеет создавать порталы?» Вилли лучезарно улыбнулся. «Именно. Твоя химера еще маленькая, поэтому сама с измами не справится. Но раз она уже здесь, то я предлагаю позвать того, кому это точно» по силам — Нет, — дрогнувшим голосом сказала я, когда до меня в полной мере дошел смысл сказанного. — Измов слишком много, для Мрона это верная смерть. — Ниэл, ты чего? — изумилась из темноты Ланка. — Хочешь, чтобы какой-то полоумный мертвяк порезал нас всех на куски? — Не хочу. Ну и вызывать сюда Мрона, в толпу нежити, против которой не выстоять, даже хорошо обученному отряду. Он погибнет, Лан, а я не хочу его смерти. И измов я отвлеку на себя», — успокоил меня Нор, сгустившись возле моего лица темным облачком. «Не всех, конечно, но большую часть. Против вас останутся только те, что внизу. С нами Мрону вполне по силам справиться». «А если он уберет их от клетки, то я смогу выбить замок и помочь», добавила ведьмачка. «Давай, Ниэль, времени не так много, а этот урод скоро четвертует нашего мага, и ты погибнешь следом за ним». Я прикусила губу. Ланка, конечно, права. Да и про слова тени я не забыла. Но несмотря на то, что они предлагали разумный выход из ситуации, звать на помощь Мрона мне категорически не хотелось. Каждый раз, когда я об этом думала... Перед глазами вставало его залитое кровью лицо. Тогда измов против него было гораздо меньше, чем сейчас. А я, хоть и не знала его толком, больше не хотела видеть, как он умирает. И еще больше не хотела думать, что это именно из-за нас, из-за меня, он однажды погибнет. Но с другой стороны, Ник, Иланка, Саан, как же я ненавижу ситуации, когда приходится выбирать между большим и меньшим злом. «Хорошо», — севшим голосом сказала я, когда стало ясно, что другого выхода нет. «Что нужно делать?» «На кошку свою посмотри», — посоветовал призрак. «И скажи ей то, что хотела бы сказать ему. Мрон услышит». «Если захочет, конечно», — едва слышно хмыкнул Вилли. Я приподняла злюку на вытянутых руках и с сомнением на нее посмотрела. «Что в ней такого особенного?» что сразу двое нелюдей признали в ней легендарную химеру. Да и Эрт Доверо как-то странно отреагировал. Интересно, он знал? По-моему, кошка как кошка. Некрупная, серая, совершенно обычная. Ну, может быть, поумнее простых мурлыка, абсолютно не боящаяся нежити. О химерах я, правда, почти ничего не знала, кроме того, что им доступен практически любой облик, и что они вроде как вымерли. Но чтобы наша злюка вдруг оказалась одной из них? Хотя она ведь не просто так оказалась в Рино, правда? Судя по всему, это Мрон ее послал. Но зачем? Что ему от нас нужно? Когда наши взгляды встретились, кошка недовольно махнула хвостом и дернула верхней губой, показывая острые клычки. «Я не знаю, что делать», — тихо призналась я пушистой подруге. «И понятия не имею, понимаешь ты меня или нет». «Но ты помогала нам и раньше, в том числе и благодаря тебе мы выжили в Рино, так что если ты можешь помочь сейчас, то прошу тебя, помоги!» Фф! сморщилась Злюка, но взгляда все-таки не отвела. «Позови его!» — подсказал откуда-то из-за спины вестник. «На имя Мрон не сможет не откликнуться!» «Имя!» — я снова заколебалась, чувствуя себя на редкость глупо. «Сижу, понимаешь, в клетке!» посреди глухого подземелья, в окружении костяных тварей. Держу на руках чужую кошку и зову незнакомца, которого видела всего несколько раз в жизни, да и то в основном издалека. Что я знаю о Мроне, а он обо мне? Из чего, позвольте спросить, он вообще должен нам помогать, если мы с ним никак не связаны? Да еще эти сказки про непонятный, несуществующий в общей классификации портал «Как». «Ну как, скажите мне, он может меня услышать, находясь за девять земель? Да еще и прийти на помощь. Мроны ведь не умеют творить свои собственные порталы, как злюка. Они же не умеют, да?» Но потом вздохнула и, глядя в прищуренные кошачьи глаза, так же тихо произнесла. «Мастер Мирт?» «Полное имя!» — потребовал Вилли. «Мастер Адан Мирт!» Когда я назвала имя правильно, злюка приглушенно заурчала. Но кроме этого ничего нового не произошло. Нигде не полыхнула искорка обещанного портала. Возле двери не послышались чужие шаги, никто не зарычал из темноты. Только Вилли снова усмехнулся, да от близости призрака по спине пробежал неприятный холодок, от которого я непроизвольно поежилась, а потом, чувствуя на себе испытующие взгляды, Решила позвать Мрона еще раз. «Мастер Мирт, если вы меня слышите, пожалуйста, помогите!» «Ты не так его зовешь!» С досадой проворчал Вестник, когда стало ясно, что я разговариваю со Злюкой впустую. «А как надо?» «Представь, что он стоит совсем рядом. Что ты смотришь на него, а не на Химеру? Что ты в нем видишь? Какие чувства будут в тебе, его близость? Ты чувствуешь его запах?» слышишь его дыхание, как бы ты попросила его помочь, если бы он сейчас оказался тут. Я откровенно засомневалась, что в этом есть толк. Но стоило только прикрыть глаза, как нужное образное удивление быстро пришел сам собой. Я будто снова оказалась в летнем лагере в долине Нол рох И как на его увидела стоящего напротив нелюдя, от которого у меня и тогда, и сейчас, тревожно затрепетало сердце. Не знаю, почему я так на него реагировала, его близость пугала меня и влекла одновременно. Мне очень хотелось подойти еще ближе, но при этом страшила исходящая от него мощь. Какое-то безусловное дикое начало, которое вызывало безотчетную опаску, но при этом и непреодолимо манило, так случается, если столкнешься в лесу с диким зверем и замрешь, не зная, то ли падать, то ли бежать. Причем это ощущение, как и тогда, оказалось настолько сильным, что от волнения я едва не выронила настороженно взирающую на меня кошку, а когда спохватилась и распахнула глаза, то поняла, что вокруг что-то изменилось. Весь мир словно заволокла густая пелена мрака, как в царстве теней. И в ней, в этой пелене, ненадолго исчезли все звуки, краски, томящиеся в соседней клетке ланка, Нетерпеливо переминающийся вестник и даже вездесущий нор. Все вдруг стало неважным. Я чувствовала себя так, словно в этом черно-белом мире остались только я и он. Здесь. Сейчас. И невзирая на все законы природы, разделяющие нас огромное расстояние, мое недоверие и смутную мысль, что «такого не бывает», я снова его увидела почувствовала его запах, услышала ровное биение чужого сердца и ощутила на коже горячее дыхание. «Мастер, Адан Мирт?» прошептала я, чувствуя, как что-то смутно тянет в груди. «Где вы? Вы меня слышите?» У привидевшегося мне Мрона дрогнули зрачки. Я, будучи не в силах отвести глаза, непроизвольно подалась вперед, испытывая необъяснимое, Просто непреодолимое желание до него дотронуться. Между нами словно натянулась невидимая цепь, которую только тронь, и она или со звоном распадется, или же наоборот, привяжет нас друг к другу до самой смерти. Более того, я откуда-то знала, Мрон тоже меня чувствовал. Так словно на мгновение мы стали единым целым. Мои сомнения — растерянность. Желание понять, принять и подобрать слова — чтобы выразить все, что меня переполняло. А потом... «Мяу!» — оглушительно взвыла злюка, и мою руку ожгло неожиданной болью. Картинка тут же смазалась, грудь полоснула еще более сильной болью, чем недавно руку. Я ухнула, отшатнулась, машинально прижав ладони к груди и выронив-таки вредную кошку. А когда очнулась и непонимающе потрясла головой, то поразительно реальное видение окончательно растаяло, а серая вредина стримглав умчалась во мрак, оставив меня стоять в центре все той же антимагической клетки. — Мель, как ты? У тебя получилось? — нетерпеливо спросила Ланка. — Скажи, получилось? Я медленно провела здоровой рукой по лицу, а вторую, на которой остались царапины от кошачьих когтей, машинально оттерла штанину. «Похоже, что нет. Портала же никто не видел». «Говорил я. Плохая была идея». Негромко бросил вестнику, болтающийся рядом призрак. Вилли независимо пожал плечами. «Попытка не пытка. Мы хотя бы попробовали». «Да. И как ты теперь предлагаешь их вытаскивать?» «Ну, я бы мог». Я внезапно почувствовала как задрожали коленки, и если бы не подхвативший меня под локоть Вилли точно грохнулась бы на пол. Но вестник неожиданно сильной рукой меня удержал. А пока я пыталась избавиться от звона в ушах, еще и тревожно завертел головой. — Так, кажется, девочка все-таки сделала все как надо. — Урррр! — отозвалась сгустившаяся вокруг нас темнота. Я поначалу этого не услышала, у меня все еще дико звенело в ушах. Во рту поселился металлический привкус, и вообще я чувствовала себя так, словно по мне карета проехалась. Но потом в пещере вдруг стало шумно. Откуда-то издалека донесся ужасающий хруст. Что-то вскрикнул, и куда-то умчался нор. Что-то тихо пробормотал себе под нос Вилли. Ланка, кажется, снова выругалась, но как-то беззлобно, если не сказать, что с восхищением. А потом мимо нашей клетки пронесся черный вихрь стоящих рядом измов с силой отбросила, нападавшая на них тень с рыком вмяла чудом уцелевшего монстра в пол, издав тот самый ужасающий хруст, от которого у меня вся спина покрылась мурашками, после чего вся пещера вдруг пришла в движение, обрушившись на нас сотнями и тысячами больших и маленьких скелетов, от которых внизу сразу стало тесно. Еще не до конца отойдя от общения с химерой, я могла только стоять, и растерянно смотреть на заварившуюся вокруг меня кашу. Падающие с потолка и со стен измы не кричали, не метались, и, кажется, даже в бой толком вступить не успевали, они просто поднимались на ноги, поворачивали головы на звук и вдруг, без видимых причин, разлетались на куски. Или же просто взрывались и опадали на пол бесформенными белыми кучками. Что или кто их уничтожал, я так и не поняла. Но, кажется, твари даже сопротивляться не успевали. Нечто смутно похожее на огромного лохматого Бьерна было настолько быстрым, что без всяких помех металось посреди целой стаи нежити и буквально разносило их на куски. Причем по большей части тоже без единого звука. И, по-моему, даже с одного удара. Это было жутко. Своими глазами видеть, как уверенно, быстро и методично многочисленные измы превращаются в костяное крошево. Казалось, что такого не бывает, мы же видели их в деле. Однако то, что пришло на мой зов, оказалось гораздо сильнее измов. Поэтому у тварей, несмотря на численное преимущество, не было ни единого шанса. В темноте, правда, было сложно разобрать детали. Да и передвигалось это существо гораздо быстрее, чем мог заметить человеческий глаз. Поэтому по большей части... Я видела лишь проносящуюся мимо смутную тень. Слышала непрекращающийся хруст костей, время от времени доносящиеся из темноты порыкивания. Свист ветра, когда это нечто с бешеной скоростью проносилось мимо, восторженные крики Ланки, недоверчивое хмыканье Вилли, и лихорадочно гадала, кто именно пришел нам на помощь от имени мастера Мирта, и чем это будет грозить нам самим. «Надо же!» Вдруг раздался у меня над духом задумчивый голос нора. «Мне-то казалось, ему не помешает помощь. Хотел Измов увести поглубже в подземелье, но, похоже, помощь тут не нужна. Да и твари никогда не видел нежить такой растерянной». «Да уж», — крякнул вестник, неотрывно глядя во тьму. «Я тоже подзабыл, как оно бывает. Нель, скажи-ка подружке, чтобы помалкивала». А если она вдруг оплашает и привлечет его внимание, то что? С холодком спросила я. И в этот момент нескончаемый хруст также внезапно прекратился. В темноте снова послышалось урчание крупного зверя. Затем что-то большое и темное метнулось к соседней клетке. Послышался звук удара. Скрежет металла. Испуганный вопль ланки, оборвавшийся сразу после того, как что-то тяжелое, кажется, дверца. Со звоном упала на каменный пол. Следом послышался новый скрежет. Кажется, еще одна клетка осталась без замка и двери. Потом наступило короткое затишье, вскоре нарушившееся звяканием цепей и шорохом одежды. А еще через миг что-то большое пронеслось рядом. В темноте мелькнули устрашающие длинные когти. Во все стороны брызнули ярко-желтые искры. От раздавшегося скрежета я аж присела. Непроизвольно зажимая руками уши, и только когда мне под ноги упали тяжелые железки, с опозданием сообразила, что неизвестное существо не покушалось на мою жизнь, а лишь одним мощным ударом снесло целую секцию толстенных прутьев. А потом снова исчезло, как привидение. У меня аж сердце в пятки ушло, когда из темноты зажглись два ярко-желтых, хищно-прищуренных глаза. «Кто это? Мрон?» нимрон признаться на мастера Мирта, -то, то косматое чудище было не больно-то похоже. Но кто их не людей знает? Может, не все промежуточные расы утратили способность к оборотничеству? Да и Химера бегает где-то рядом. Вдруг это она, а вовсе не наш преподаватель по физподготовке? Я замерла, лихорадочно просчитывая варианты, а потом мрак отступил, и из него, словно овеянный тьмой демон, Медленно показался человеческий силуэт, при виде которого у меня ёкнуло сердце. значит все всё-таки Мрон». Получается, не обманул призрак, и мастер Мирт действительно меня услышал. Более того, откликнулся, пришел, Каким-то чудом уничтожил целую стаю измов, сломал клетку, надеюсь, что не сожрал ланку, и вот теперь медленно двигался в мою сторону» неотрывно буравя янтарно-желтыми глазами, словно зверь, увидевший добычу. ш, -ш, -ш! Откуда-то сзади донеслось недовольное кошачье шипение, а следом короткий скрип, приглушенный звон и радостный Ланкин шепот. «Спасибо, злюченька, ты мне прямо жизнь спасаешь. Будь добра, перекуси еще, вот это колечко. Умница! А теперь пошли, освободим нашего мага, а ему там, наверное, не сладко». Фух! Значит, эти двое в порядке. Прикрой меня, Ниэль. При виде приближающегося нелюдя быстро проговорил Вилли, прячась за мою спину и вцепляясь пальцами в поясной ремень. Убить не убьет, но разорвет точно, а собирать себя по кускам, как в прошлый раз, мне совершенно не улыбается. Мне, пожалуй, тоже лучше уйти. Не дай богини он решит, что я для вас опасен. Кашлянул призрак и малодушно слинял оставив меня с Мроном один на один. «Угу, они-то попрятались, а мне что прикажете делать? Деваться отсюда некуда». Ланка кинулась книгу и позабыла обо всем на свете. Злюка тоже на глаза не показывается. Тогда как я, я неотрывно таращилась на неторопливо приближающегося нелюдя, а когда наши взгляды встретились, в который раз уже впала в необъяснимый ступор, словно потеряла себя напрочь утратила чувство времени и расстояния и больше не думала ни о суетящейся неподалеку подруге, ни о потерявшем сознании Нике, ни даже о том, что где-то рядом ставит на вампирах опыты кошмарный старик, которому давным-давно пора было почить на кладбище. Мрон буквально вытеснил, выдавил из моей головы все лишнее и необъяснимым образом занял все мои мысли». Он, кстати, почему-то оказался босы, почти не одет, если не считать какой-то потрепанной тряпки, небрежно обернутой вокруг бедер. Его кожа блестела в сумраке, словно политая маслом. На хищном лице застыло пристранное выражение, когти на руках все еще были выпущены, а под голыми стопами тихонько похрустывали останки измов, которые, вопреки всему, больше не собирались воскресать или собираться в новую стаю чудовищ. Когда Мрон приблизился, я рассмотрела также и то, что ран на его теле не было, при том, что ни доспеха, ни оружия он при себе тоже не имел. Его ладони были пусты, но мысль о том, что тварей он уделал голыми руками, была настолько дикой, что я бы в нее не поверила, если бы не видела это собственными глазами, когда Нор подал голос и тут же исчез». Взгляд Мрона на мгновение дернулся в ту сторону и неуловимо изменился, но почти сразу снова вернулся ко мне, одновременно с этим, наполнившись каким-то новым выражением, от которого мое замершее было сердце снова очнулось и заколотилось с удвоенной силой. Когда разделявшее нас расстояние сократилось до нескольких шагов, Мрон вдруг подметил прячущегося у меня за спиной мальчишку и приглушенно рыкнул. Сперва замер а потом вдруг одним неуловимым движением скользнул вперед. В мгновение ока оказался рядом, и каким-то непостижимым образом, отодвинув меня в сторону, махнул когтистой рукой, словно намереваясь оторвать Вестнику голову. «Нет!» — спохватилась я, буквально кинувшись между ними. «Не надо!» Мрон снова замер, когда я повисла у него на плече и обеими руками ухватилась за когтистые пальцы. «Пожалуйста, не убивайте его!» держи его крепче мель, издал нервный смешок отпрянувший в угол клетки вилли и продолжай говорить что угодно как угодно тебя он должен послушать особенно сейчас когда человеческого в нем осталось немного мастер мирт мастер мирт затараторила я прямо в ухо напряженного нелюдя эй мастер учитель адан услышав свое имя мрон шумно раздул ноздри и все тем же стремительно хищным движением повернул голову, уставившись на меня в упор. Все такими же желтыми глазами, в глубине которых металось дикое пламя, но на этот раз я не отступила. Напротив, вцепившись в Мрона клещом, потянула прочь от вжавшегося в прутья мальчишки, быстро-быстро при этом приговаривая «Не надо, не трогайте его, мы жизнью ему обязаны» пожалуйста, мастер Мирт, Вилли хороший, и он обещал показать нам самую первую скверну, вот. И это неожиданно сработало. Мрон медленно, неохотно, но все же отступил. Его рука также медленно опустилась, когти втянулись, из глаз ушел жутковатый блеск, после чего нелюдь как-то по-особенному встряхнулся, мотнул головой, словно прогоняя на вождение, быстро наклонившись, Втянул ноздрями мой запах, ненадолго прикрыл горящие звериные желтизной глаза, а потом уткнулся лицом в мои волосы и тихо-тихо заурчал. «Мастер, Мирт?» — переспросила я, боясь лишний раз пошевелиться. «Я слышу», — глухо отозвался Мрон, откровенно рыкающим, но все же человеческим голосом. «Подожди, дай время, я должен успокоиться». Я сглотнула, когда он еще и приобнял меня за талию одной рукой. Хотела запротестовать, но перехватила строгий взгляд Вилли и передумала. К тому же Мрон ничего лишнего себе не позволил. Он просто стоял и вдыхал мой запах. Молчаливый, большой, горячий, как печка. И поскольку никакой угрозы от него не исходило, я все-таки успокоилась. А потом лишь терпеливо ждала. До тех пор пока мужчина с шумом не выдохнул и, наконец, не отстранился. Эрто, спасибо!» — нервно улыбнулась я, когда он взглянул на меня уже не яростно желтыми, а вполне обычными карими глазами. «Спасибо, что пришли. Кто подсказал вам, как меня позвать?» «Он!» — осторожно покосилась я в сторону Вестника. Тот, встретив недобрый взгляд Мрона, выставил перед собой открытые ладони. «Вот только давай без глупостей, а? Незачем лишний раз пугать девушку. Она мало что понимает в происходящем, поэтому ей и без того не по себе». «Ты...» — глухо рыкнул мастер Мирт, ненавязчиво прикрыв меня собой. «Я знаю, кто ты. Как и я, кто ты?» — скривился Вестник, машинально потеряв левую сторону груди. Но, как я когда-то и говорил, у нас нет причин враждовать, ведь во многом наши цели совпадают. Тебя давно пора было уничтожить, вместе с теми, кого ты создал. Возможно, не стал отрицать мальчик, и вы даже пытались это устроить, но, если помнишь, не смогли, за что в свое время и поплатились. Однако я пришел сюда не вспоминать былое, а потому что меня всерьез заботит судьба вот этих молодых людей. Здесь, в соседней камере, лежит единственный на всю империю Абсолют. А к нему, как ты знаешь, магически привязана эта замечательная леди. Я уже дал ей слово, что помогу уничтожить первую скверну, а ты, надеюсь, помнишь, как трепетно я отношусь к таким вещам». Мрон опасно прищурился. «Чего ты хочешь?» «Заниэль, не переживай, я на чужое не претендую, но мне позарез нужно попасть с этими ребятами в Лазуревую долину. Скверну можно уничтожить только там, а без меня им точно не справится. «Это мы еще посмотрим», — непримиримо рыкнул мастер Мирт, после чего издал какой-то непереводимый шипящий звук. Глянул на вынырнувшую из темноты, слегка потрюпанную, но совершенно невредимую серую кошку, и коротко бросил: "Присмотри". Маленькая химера оскалилась и снова исчезла. А наш преподаватель по физподготовке запрокинул голову и безошибочно найдя взглядом спрятавшегося во тьме призрака, бросил: "Я знаю, кто ты. Если хочешь вернуться домой, выходи из тени и поясни, как ты опустился до того, что стал искать помощи у простых смертных".